Глава одиннадцатая. Адриена ошибалась. Его высокопреосвященство пил. Жестоко и беспощадно заливал себе в горло вино, но даже захмелеть, как приличный человек, не мог. Не брал его алкоголь. Все виделись ему ярко-синие глаза. Всё сияла перед ним ослепительная улыбка. И слышалось только одно слово. Нет. Почему? Почему? Вот просто почему? Чем он хуже того же Филиппа? Ладно, еще когда было проклятие, но сейчас-то оно снято. Почему нельзя выбрать его? Он ведь... Как же он любит? На руках носил бы, веточки упасть не дал, зацеловал бы всю. Королева? Да, королева но ещё и самая прекрасная из женщин. Самая лучшая, умная, очаровательная, красивая, самая настоящая. И отказ. И такое отвращение, словно вместо мужчины рядом с ней гигантский слизень. А ведь понимает, что умрет, Не может не понимать. Боится, хочет жить, но не с ним. Неужели он страшнее смерти? кардинал решительно влил в себя еще один кубок куда там опять пролилось как вода, а ему надо было напиться до рассвета напиться в хлам в стельку в дым напиться так чтобы даже мысли не возникало. чтобы проснуться к полудню и с горечью на губах осознать всё кончено. он не сможет глядеть на рассвет И знать, что для нее это в последний раз. Не сможет. Филиппа ему заплатит за это. Страшно заплатит. О смерти будет молить как о милости, но Адриену это не вернет. Никогда. Не будет ее глаз, улыбки, ее серебристого смеха. Не будет ее. И все сильнее накрывает отчаяние. Почему так? Почему? За что? Так неправильно, нехорошо, нельзя. Жизнь не слушает и не интересуется человеческими страданиями. И луна заглядывает в окно, словно оскаленный череп, и ухмыляется. «Чего ты хотел, человек? Ты же сам ее приговорил. Ты сам всё сделал сам». И она уйдет по солнечному лучу, а ты останешься. И выть будешь от отчаяния, и кровью захлебываться, и каждый раз вспоминать. Царапнет, и вспомнишь. И никакая черная магия тебе не поможет. Для каждого своя цена. Для Иларии, которая стала бесчувственной, для Виолетты, которая решила остаться человеком. И даже для чернокнижника, который так хочет власти. Но смысл цены один и тот же: боль, жуткая, жгучая, отчаянная. Думаешь, тебя не найдут, чем зацепить? Наивный. Анжела Сантора опрокинул еще кубок с вином. Может, хоть с десятой бутылки возьмет, или с двадцатой. Кристалл на его груди пульсировал, подавая хозяину сигналы опасности. Но это кардинала вино не брало, а вот его чутье давно уже утонуло. Кажется, на шестой бутылке. Или на восьмой. Даже и не булькнуло. «Даннери?» Помощник постучал в покое коменданта, давая понять, что пора бы и делом заняться. «Скоро рассвет» пока все приготовишь пока то даё король на казнь не пожалует но организовано все должно быть на высшем уровне ему ведь доложат и свидетели будут ответа не было даннери даже когда помощник заколотил в дверь по простому ногой отклика он все равно не дождался ньор федеричи поинтересовался у него стражник «Что делаем-то? Ась?» Ньор думал недолго. «Ломайте дверь». Против стражников, да с до да с топорами и ломиками у той не было никаких шансов. Дерево треснуло, крякнуло и поддалось. «Матерь Божия!» — застыл на пороге Ньор Федеричи. Рядом с ним также застыли стражники. Как-то не вписывался в картину их мировоззрения мертвый комендант, и рисунок на полу тоже никому не понравился. Кто знает, сколько бы они так стояли, если бы не грохнулся кто-то в коридоре. Видимо, удрать пытался, поскользнулся, выругался. Йор Федоричи пришел в себя. Так. Я сейчас проверю на месте ли королева, и будем готовить все к казни. «А-а-а!» вякнул кто-то из стражников. Глупые возражения Ньор Федеричи отмел взмахом руки. «Король со всех спросит». Это было чисто и правдой. И спросит, и отвесит. И как бы самим не разделить судьбу королевы, если казнь сорвется. И то сказать. Кто нужен для казни? Королева и палач. Остальное — так, мелочи. Ерунда. Свита. Комендант должен все организовать. Но если он этого и не сделал, ну так что же? Ньор Федеричи справится не хуже. А там, может, и данным по результату станет. Все может быть. И федоричи помчался по этажам. Плаха, палач, королева. Последнее никуда не делось. Эда на заглянула в щелочку и даже руки кивнула. Лео посмотрел сам. Сидит ее величество на подоконнике. На небо смотрит. Ничего она не просила? Нет? И то понятно. Вот что ей, может быть, нужно? Уже ничего. Лаха, готова? Мия и Лоренца переглянулись. Им бы туда. Руки чесались немножко подраться. Чуть-чуть — они бы и монахам оставили, и сами позабавились. Что такое штук по двадцать волков на человека? Ерунда. Даже говорить не о чем. Но нельзя. Монахи решительно определили обоих Феретти в охрану к ее величеству. Ну, то есть попросили не путаться под ногами, чем сильно обидели и Мию, и Лоренцо. Но не поспоришь. Доминиканцы действовали уверенно и спокойно. Это ливеранское чудовище могло и не с такими справиться. Но там другое. Там и древней крови было побольше. И опять же, пойди поймай волка в лесу. А обычная нечисть... Братья привыкли с ней бороться и действовали слаженно, как на учениях. Сначала выманивали на кровь, которой с собой оказалось несколько фляг. Нет, не человеческой, скотобойню посетили. Потом расстреливали по посеребрёнными болтами из арбалетов и добивали, кого не успеют отстрелить. Без потерь не обходилось, это верно. Нескольких братьев уже покусали, один слишком самонадеянный погиб на месте. А вот нечего гулять в развалочку. Это нечисть. К ней надо подходить осторожно и ждать, что тебя цапнет». Так и получилось. Притворилась одна из тварей мертвой и дотянулась лапой. А с распоротым животом, да когда все кишки наружу вывалились? Нет, так не побегаешь. Доминиканцы уверенно продвигались к собственному поместью. К дому его преосвященства. Когда знаешь, где тебя ждет засада, это несложно. Ну и сыграла свою роль опьянение. Будь кардинал в полном рассудке, потери были бы намного больше. Ему всего лишь стоило скомандовать, защищать, и вся нечисть кинулась бы на людей. А он просто приказал патрулировать, не показываясь людям на глаза. Рано пока еще. Результат был вполне предсказуем. Нечисти пыталась дозваться своего господина, но бесполезно. Ох уж это вино. Ваше Величество, я прошу вас осторожнее. Брат Тамаза понимал. Во многом их мизерные... Да-да, мизерные. Двое убитых, шестнадцать раненых, больше, чем на сотню голов, дохлые нечисти. Потери — это потому, что Адриена с ними. Она и показала, куда бить, и сказала, кто где находится, да и просто. Монах не мог это сформулировать точнее, но нечесть, словно бы для галочки сопротивлялась, для проформы, и мечтала о смерти. Всё было верно. Адриена могла дать несчастным изуродованным душам свободу. Они это знали и не старались особенно усердствовать. Есть жизнь хуже смерти. еще как есть. Особенно, если ты честь, но помнишь, как это было. По-настоящему. На воле. Отпусти, королева. И Адриена улыбалась лунным лучам, по которым сбегали вверх несчастные измученные души. Легко-легко. Словно в детстве. Она почти видела их. Словно клочки тумана, которые скользят вверх по серебряным ниточкам. И им хорошо. И ей хорошо. Отпускать на волю всегда приятнее, чем сажать в клетку. Но в дом к кардиналу надо было идти ей. Никому-то другому. Именно ей. Братья могут и не справиться. Мия и Лоренцо? Можно даже не спрашивать. Они не просто будут рядом их не выгонишь. Разве что связать, оглушить, запереть. Выберутся и очень резко выразят свою обиду. Поместье Сантора не было замком, самый обычный дом, без орва, без крепостной стены, без вала. Оно и понятно. Сиблевран на границе, в захолустье, там и разбойники, и чёрт знает кто. Сантора под столицей. Буквально час-два езды. Строить под столицей укрепление как минимум, это странно. Да и не такой уж древний род Сантора. Они на эту землю пришли вместе с ирвлинами, получили кусок земли, отстроились, но не до крепости. Просто особняк. Центральный вход, два крыла, три этажа, множество комнат. Адриена точно знала, где находится кардинал Сантора. Чувствовала. Теперь чувствовала. Когда не знаешь, что искать, найти сложно. А когда ты уже знаешь, когда видела, когда соприкоснулась с этой силой. Адриена уверенно показала на левое крыло. Он там. Мы идем вперед, Ваше Величество. Потом вы, потом опять монахи. Брат Тамаза не суетился. Спокойный, деловитый работник войны. Он знал, что нужно делать. Он это делал. Нечесть. Тем хуже для нечести. И ложатся под ноги мраморные плитки пола. Поворот. Еще один поворот. И вот перед ними закрытые двери библиотеки. Адриена посмотрела на брата Тамаза. Тот сделал шаг вперед и постучал. Ответом ему стал прилетевший в дверь кубок. Гостей кардинал не ждал. Слуги и те до утра из своих комнат не выйдут. Жить всем охота. Сами запираются, сами опасаются. И правильно, между прочим. Нечисть не разбирает, кто тут служит, а кто так, самоубийственными целями ходит. А то с какими ж еще? Если знаешь, что тебя могут съесть, и разгуливаешь где ни попадя, точно самоубийца. И скрип отворившейся двери воспринял даже с изумлением каким-то. А уж когда увидел, в дверях стояла Адриена. Стояла себе в простом светлом платьице, смотрела синими глазами, мерещится. Точно. Анжела и не мог подумать иначе. Ну откуда? Откуда тут Адриена Сиблевран? Да еще в таком виде. С распущенными волосами. Он и не видел ее никогда простоволосой. Адриена или приказывала заплести волосы в косу, или укладывала сложные прически. С улыбкой на тонких губах. И красотка рядом с ней. Откуда? Такую кардинал не видел ни разу, иначе бы запомнил. Наверняка. Золотые волосы, карие глаза, личика, словно воплощенная мужская фантазия. Одни губки чего стоят? Такие полные, яркие. Ему точно чудится. Кристалл на груди полыхнул так, что даже ослепил на минуту. Но после десятой бутылки... Вино штука коварная. Пьешь, пьешь, а потом тебя как догоняет, да как глушанет. Вот это с Даном Анджелой случилось. Он кое-как поднялся из кресла. Риен. Любимая. Адриена едва не отшатнулась. И так-то было неприятно. А уж сейчас... Когда мужчина себя контролировал, он и свою силу держал под контролем. Она все равно чувствовала отвращение, просто понять не могла, в чем дело. Сейчас неконтролируемая и неуправляемая сила хлистала во все стороны, и Адриена невольно поморщилась. «Гадость! Я ведь все. Я бы для тебя! Я бы... За что ты меня?» Мия выяснять, кто и за что не стала, и медлить тоже, и размышлять. Одно уверенное движение. Только одно. Клинок описал дугу, и голова Дана Сантора покатилась с плеч. За все хорошее. За комара, за волков, за тех, кого они сожрали, за ливеранское чудовище, за принесенные тобой жертвы. Как-то слишком быстро кардинал кончился. Вот беда, два раза не убьешь. Но это был еще не конец. Голова мужчины покатилась по полу. Из разорванных острой сталью артерий хлынул поток крови. Говорят, что при обезглавливании человек еще живет несколько секунд, до да минуты живет. Примечание. Жутко, но факт. Шарлотта Карде, Антуан Лавуазье, Анри Лангиль доказали это своим примером. Да и голова профессора Доуэля Беляевым не на пустом месте создана. Собаки и черепахи во имя науки точно страдали. Конец примечания. Это оказалось чистой правдой. Разум, предсмертным усилием сбросивший оковы вина, осознал свою смерть. Ясные и чистые глаза уставились на Адриену с такой ненавистью, что ей стало дурно. И губы шевельнулись. Всего несколько слов. Почти неслышных, обозначенных только движением мышц. Но этого хватило. И снаружи послышался дикий волчевой, Истошный, яростный, Свирепый вой хищника, которого не просто спустили с цепи, а еще и горящей головнёй ткнули. Глаза кардинала помутнели. Адриена бросила взгляд на Мию. «Убейте всех!» — перевела подруга. Он спустил свою свору с цепи. Знала бы, била в сердце. Снаружи послышался человеческий крик. Потом еще один. Адриена дернулась, заметалась. «Что делать? Что же делать?» На плечи легли теплые руки Лоренцо. «Тихо, родная моя. Я рядом. Успокойся. Подумай, ты сможешь их как-то отпустить?» «Нет!» — почти вскрикнула Адриена. «Их надо убить для этого! Я не могу!» «А можешь отменить приказ?» Но я не, А он как? Адриена перевела взгляд на тело в простой белой рубахе и черных штанах. И сообразила Кристалл, конечно же, кристалл, который до сих пор был на шее трупа, который пульсировал, волновался. «Энса родной мой, какой же ты умный? Адриена сделала шаг вперед, И подхватила с пола окровавленную цепочку. Но надевать не стала. Мерзко. Вместо этого она зажала в ладонях само распятие. Ощущение было неописуемым, словно она держит в ладонях живое существо. Какого-нибудь мерзкого кислотного слизня, который еще и льдом плюется и обжигает, и... «Ваше...» Ворвавшийся в комнату брат Томаза обнаружил у своего горла лезвие клинка. А и отвлекать подругу, Мия никому не позволит. Сейчас Риен это исправит. Сработало. Брат Томаза застыл на месте. Ему хотелось объяснить, что отовсюду лезет какая-то нечисть, что волки взбесились и кидаются на людей, что надо уходить. Но как? И долг не позволит, и количество нечисти. Не пробьешься, просто не пробьешься. Адриена даже не слышала этого разговора. Она отняла одну руку от слизняка и протянула Лоренса. Режь. Энса скрипнул зубами, но осторожно царапнул кинжалом ладони Адриены, и она вновь обхватила кристалл. Вот теперь да. Теперь все было правильно. Ее кровь давила слизня, обжигала, заставляла корчиться от боли и ужаса. Они взаимно жгли друг друга. И Адриена словно проваливалась куда-то. В темноту, в бездну. Там было тихо и спокойно, только в ушах шептал навязчивый голос. «Зачем тебе эти людишки?» Ты рождена для другого, а они тебя не поняли, не оценили. Прими, прими, прими меня. Руки Лоренца были такими надежными, такими уютными, и так прочно удерживали ее над бездной. Не нужна ей власть, и сила таким путем не нужна. И люди... Какая разница, как поступают они? Важно, как поступаешь ты. Каждый отвечает перед собой, а правитель — за всех. Нашли, чем искушать. Тьфу! Адриена, что было сил, сдавила кристалл. «Не будет тебе пощады, дрянь!» «Я не знаю, кто ты и что ты, кому приносил жертвы Дан Сантора, кого призывал и кому клялся, но это моя земля, мои люди, мое королевство, мой Сибелин. И я никому его не отдам. Кровью высокого рода. Кристалл полыхнул ярким пламенем сквозь стиснутые пальцы и осыпался черным пеплом. Адриена медленно разжала пальцы и поглядела на обожженные ладони. Да, это долго не заживет. Это даже не волдыри, да мясо. За окном стихли дикие крики. Нечесть разбегалась. Лишенное управления, лишенное вожака, они еще натворят зла, они еще будут охотиться и убивать людей, но и на них найдется управа. И теперь доминиканцам будет легче. Адриена посмотрела в окно. На небе медленно проявлялась светлая полоса. Занимался рассвет. «Ваше Величество!» Моргана отвела взгляд от окна и поглядела на Эданну Сабину. Час назад фрейлины пришли в комнату. Неясно, чего они ожидали, но уж точно не абсолютно спокойные королевы, которая сидит на подоконнике и гладит кота. Принесли ванну. Моргана с удовольствием вымылась, сама заплела волосы, не давая никому вытащить из них прятку волос Адриены. Мало ли что. Приняла платья от Иданны. Сначала серебряное нижнее, потом черное верхнее, шитое серебром. Коснулась руки Сабины. Все будет хорошо. Эданна посмотрела на королеву измученными глазами. Да. Всегда бодрая и энергичная, сейчас Эданна Чеприани выглядела старухой. Красные глаза. Седые пряди, резко обозначившиеся морщины. «Адриена, детка!» Эдана запнулась, проглотила фразу. Но что она могла сказать? «Ты идешь на смерть, и ты же меня успокаиваешь!» Моргана кивнула. «Не плачь обо мне. Я никуда не уйду. Ей, Сабина, позаботься о моем коте». «Хоте...» Маргана поглядела на себя в зеркале. Все пока на месте. И облик на месте. Хорошо, что рядом с ней никто не стоит. «Ах, мастер Сальвадоре, зачем же ты их сделал именно такими?» Маргана видела и маску, и батистину под маской, и себя, словно бы за плечом этого тела. «Ничего». Осталось уже немного. Платье не спадает пышными складками, волосы уложены в простую прическу. Коса заплетена короной вокруг головы. Оно и к лучшему скроет, что на голове нет короны, только иллюзия. В дверь негромко постучали и открыли, не дожидаясь ответа. Вошел невысокий седой священник. Ваше величество. «Падре Вакара. Моргана его знала, но не ожидала увидеть здесь и сейчас. «Я прибыл напутствовать вас перед казнью и принять вашу исповедь». Моргана откинула назад голову и весело рассмеялась. «Падре, милый, не надо». «Ваше Величество?» Замер Норберта. «Вы прекрасно знаете, мне каяться не в чем». А моему супругу уже и не поможет ничего? Давайте не тратить зря время. В ваше величество. Маргана подошла, легонько поцеловала падре в щеку. Приятно напоследок увидеть верующего человека. И тихо, на ухо. Бог есть любовь. И он читает в наших сердцах и душах. Ему не нужны признания. Падра отшатнулся, а в дверь просунулось лицо. Харя! Какого-то стражника. Пора. Маргана усмехнулась. Дохлый комендант, не повод отменять казни, не так ли? Она еще раз поправила волосы и улыбнулась своему отражению. Вот так. Мяу. Нурик уверенно подошел к ее величеству. Маргана криво улыбнулась. Ты хочешь со мной? Мяу! Моргана наклонилась, подхватила кошачье тельце. Черные лапки тут же обхватили ее шею. Мордочка уткнулась в стык между шеей и плечом, щекача усами и мокрым носом. Замурлыкала. Эданна, мы договорились? Требовательно посмотрела Моргана. Да, Ваше Величество. Маргана улыбнулась и вышла из комнаты. Эданна Сабина шла позади нее. За Эданной шли все фрейлины. Никто не захотел остаться в стороне. Историческое событие? Нет. Просто это их долг. Они пришли служить королеве. Они и будут служить ей до последнего. Точка. Маргана медленно шла по коридору. Страха не было. Было скорее ожидание и надежда. Ее долгое бдение подошло к концу. Она так устала, так соскучилась. Ей так хочется уйти. Ей давно пора. Дети Лилит могут уйти, когда сами захотят. И сейчас, сейчас она могла это сделать. Вот и внутренний двор. Помост, закрытый алой тканью. Плаха, рядом с ней мужчина опирается на большой двуручный меч. Тоже валом. Маргана неприятно рассмеялась. Ваше Величество. Какой-то невысокий человечек подошел, поклонился. Мое имя Лео Федеричи. С вашего позволения, я распоряжаюсь казнью. Маргана фыркнула. Распоряжайтесь. «Любезный Ньор». Мужчина не подал вида, что его покоробило такое отношение, но в глазах вспыхнул гнев. «Прошу вас пройти на помост, Ваше Величество. Вы желаете исповедаться?» «Нет». «Что-то ещё?» «Нет». Моргана уверенно поднялась на эшафот. Каблучки постукивали по дереву. За ней поднялись Дана Чеприани и две Фрейлины. Маргана их плохо запомнила. Кажется, Дана Варнеза и Дана Санти вполне возможно. Теперь уже это не важно. По обычаю полагалось заплатить плачу. Маргана даже и не подумала этого сделать. Расчет возьмете у моего бывшего супруга, звонко объявила она. Ему нужна моя смерть. Пусть он и платит. Показалось ей, или из подалой маски донёсся смешок. «Вам не кажется, что в вашем костюме и в декорациях не хватает белого и золотого? Все же цвета ирвлинов? Если ваше величество прикажет», — вмешал сеньор Федеричи, понимая, что сейчас об него как следует вытрут ноги. «Правильно понял». Любезнейший. Прежде чем на эшафот подниматься, сапоги снимите. Я тут на колени становиться буду! сыкнула на него Маргана. Теплое кошачье тельце вцепилось в одежду, прижалась. Она не боялась. Но почему-то так было легче и спокойнее. И веселее, что ли. Нурик, пора! шепнула она коту. Когти разжались. Кот спрыгнул на плаху, подумал, поточил об нее когти. Ваше последнее слово, Ваше Величество! Вмешался снизу Ньор Федеричи. До встречи! усмехнулась Маргана. Села на колени, положила голову на отполированное дерево, опустила руки. К ладони прижалось уютное кошачье тепло. Свист клинка она скорее почувствовала, чем услышала. А потом... Боль? ее не было. Или не было осознания боли. Потому что откуда-то сверху, к ней на плаху, медленно спускались те, кого Маргана любила больше самой жизни. Карада. Фабрицо, ее супруг. И ее спутник. Мужчины переглянулись, улыбнулись И протянули руки, помогая ей подняться. Маргана послушно вложила свои ладони в их, ощутила надежное, уверенное тепло. Я так соскучилась, мальчики. Идем? Фабрицию всегда был нетерпеливым. Минуту. У меня есть еще одно дело. Маргана оглянулась назад. Голова лежала в корзине. Тело бессильно распростерлось на залитом кровью и шафоте. Эдана Сабина подхватила кота и прятала лицо в густой шерсти. Нурик явно был не слишком доволен, но не сопротивлялся. Лучше так, чем потом лапы от крови вылизывать. Маргана улыбнулась и прищелкнула пальцами. Сейчас. Именно сейчас, пока тело не вернуло себе истинный облик, Это еще несколько секунд. Потом жизнь в нем замрет окончательно. Пепел к пеплу, тихо произнесла женщина. А в следующий миг палач с воплем отскочил от тела. Шарахнулся и свалился с эшафота Ньор Федеричи. Глухо вскрикнула Эдана Сабина, упала в обморок какая-то Фрейлина. Тело королевы. На глазах у всех рассыпалась черным пеплом. Пыль сыпалась и сыпалась на алую ткань, оседала на ней вечной чернотой и серебром, и на плахе осталась лежать только разрубленная черная роза. Господи, прошептал кто-то. Маргана довольно улыбнулась. Ладно, коменданта хватило продержаться. А эту энергию дала ей смерть Батистины. Впрочем, о ней Маргана тоже не жалела. Поднявшему руку на высокий рот, смерть. Палач просто привел приговор в исполнение. Маргана знала, в эту секунду осыпается пылью в подвале ее алтарь. Она берегла, хранила, держалась сколько могла. Но настала и ее пора. Пора уходить. Моргана Сибелин, первая из династии, повернулась к своим мужчинам и улыбнулась. А вот теперь пора. Три души зашагали по солнечному лучу, не оглядываясь назад. Для них история только начиналась. «Господи, господи!» Других слов у Эданны Сабины не было. Челия поднесла руку к рту. «Это же...» «Святая», — шепнул кто-то в толпе. Не так уж много людей было допущено на казнь, но падра Кара, стража, палач, фрейлины... И понеслось шепотком, промчалось по замку. Упал на колени рядом с плахой палач. Прикоснулся. «Куда там?» «Была обычная дубовая...» А стало черное с серебром. Цвета Сибелинов. И мужчина впервые в жизни взмолился Богу, поверив даже не то что в его существование, а его всеведение. И, понимая, что за все совершенное здесь, придется ответить там. Казненная Адриена Сибелин становилась легендой королевства. Что-что там было? Филиппа был весьма доволен жизнью. Как же прекрасно просыпаться свободным человеком. Свободным. А еще лучше, когда рядом с тобой любимая женщина, когда она улыбается, когда... Все самое лучшее в жизни его величество перечислить не успел. Вчера они с Ческой удрали из дворца, сегодня вернулись с утра, когда все уже было кончено, и наткнулись на министра двора. Дан Микеле Батиста лично доложил Его Величеству о том, как прошла казнь. В пыль? Как в пыль? Почему в пыль? Смертельно побелела Эдана Франческа, понимая, что это значит. Казнь прошла. Но тела-то нет. Доказательств нет. А спустя некоторое время пойдут такие слухи. Можно бы попробовать пустить встречные, но. Черная с серебром пыль, которая намертво осела на плаху, впиталась, не вытравишь. Разрубленная роза, стебель отрублен от бутона, аккурат у чешелистиков, но роза цветет, живет, пахнет. Ческа обхватила себя руками. Любимый, король заметил это и подошел к женщине. Ческа, милая, ну что ты? Не надо. Все хорошо, все замечательно. Ее больше нет. А мы поженимся и будем счастливы. Обязательно. Ческу затрясло. Почему? Она и сама не знала. Но холод окутывал ее волнами, проникал внутрь. Я пойду, милый, мне надо еще к балу подготовиться. Король милостиво отпустил любовницу. Проводил ее взглядом, посмотрел на министра двора. Что еще скажете, Дан Батиста? Дан Микеле пожал плечами. Ваше Величество, из уважения к вашему отцу прошу меня выслушать, даже если сказанное вам не понравится. Филиппа поморщился. Слушаю. Вот ведь старичье. Как они не могут понять? Сейчас другие времена. Закоснели, замшели в своем прошлом и не осознают, что надо, надо двигаться вперед, что будущее принадлежит таким, как Филиппа, молодым, умным, хватким. «Если вы женитесь на Эдане Франческе, полыхнёт бунт», — спокойно сказал министр. Королеву не любили, но уважали. Эдану Франческу ненавидят в народе. Плюс казнь королевы по явно надуманному поводу. «Она на меня покушалась», — вспыхнул Филиппа. Ответом ему был взгляд министра. «Такой... На детей так смотрят. На тупых». «А чего? Если молотком да по пальцу, понятно, гвозди виноваты. А еще молоток и стена. И сегодняшняя казнь». Что это было, Ваше Величество? Я никогда о таком не читал и не слышал. Сибелины, — скрипнул зубами Филиппа, не замечая, что почти оправдывается. Сибелины, вот и все. Кто знает, на что способна эта нечисть? На разрубленный цветок и черное с серебром. Палач сказал, что уходит. Уходит? В монастырь. Он будет отмаливать грехи. Филиппа посмотрел на министра дикими глазами. Палач? Да они... Это весьма и весьма особая категория людей. Отличные профессионалы, умные, жестокие, безжалостные, прагматичные и равнодушные. Другие в этой профессии не работают. Есть еще садисты, которые получают удовольствие от пыток, но... Такие тоже в этой работе не задерживаются. Тут ведь нужно не замучить человека, а добиться своего. Это безумие? Нет, ваше величество. Палач уходит в монастырь. Фрейлины все уходят. Куда? Тоже в монастырь? Нет. Они единогласно боятся оставаться при дворе. Эдана Чаприане высказалась весьма определенно. Она была на казни? Да, Ваше Величество. Пригласите ее ко мне? Да, Ваше Величество. Если мне позволено будет высказаться еще... Эта казнь стала самой страшной вашей ошибкой. Филипп сжал кулаки. Вдохнул, выдохнул. Не получилось успокоиться. Голову дурманил красный туман ярости. «Да что ж такое? Почему все и всегда указывают ему? Он что, не прав?» «Глупости. Все он правильно сделал». Убедить самого себя не вышло. В стену полетела чернильница, оставила на алом и золотом некрасивое черное пятно, как цвет сибелинов. «Вон отсюда! И пригласите Эдану Чеприани!» Сабину долго ждать не пришлось. Она была во дворце, так что нашли ее достаточно быстро. Эдана наблюдала за слугами, которые собирали ее вещи. Королю? Хорошо же. Она покосилась на кота, который лежал на кресле. Животное она заберет с собой, не оставит здесь. Ни за что. Стоит только вспомнить, как он мурчал до последнего на руках у королевы, как теплая мордочка касалась ее руки. Иногда животные стоят дороже людей. Если бы не предоставили выбор, короля спасать или кота, она бы и не думала. Кота, конечно. Какой там раз такой король. Тьфу, дрянь. Но сходить она к нему сходит. Жаль, кот, нельзя тебя взять с собой. Но я ей не на плаху, надеюсь. Мау, равнодушно сказал кот. Он все видел и все понимал, и был рад за Маргану и ждал хозяйку. А эта женщина пусть сходит. Ничего с ней страшного не произойдет. Филиппа посмотрел на Эдану Сабину. Вы уходите, Эданна. Да. Он не спрашивал, она не оправдывалась. Да, вот так и есть. И что? Расскажите мне, что было на казни. Эдана, Сабина напряглась: Королям не хамят, и по яйцам их не бьют, и в глаза не вцепляются с визгом, и матюгами не кроют вдоль поперек. Королей даже убивают по политическим причинам. А как хочется. Казнь прошла прекрасно, Ваше Величество. Палач был милосерден и отрубил голову быстро. Отрезала она. А потом — Все. У каждого есть свой предел терпения. И Данна Сабина сегодня его уже перешла. Не остановить. А потом, Ваше Величество, истинная королева этой земли, рассыпалась в прах. Чёрный и серебряный. Вы этого хотели? Поздравляю. Последняя из Сибелинов мертва. Её ребёнок неизвестно где. Можете радоваться. Придержите язык, Эданна. Куда там? Если женщина сорвётся с нарезки, её не остановить. Эдану Сабину в том числе. Я, Ваше Величество, в монастырь не уйду. Дома помолюсь, чтобы Господь помиловал и это королевство и его жителей. Мы виновны перед королевой Богом и совестью. А вы. Счастье вам с данной Франческой! Вон! сорвался Филиппа. Не выдержал. Будет еще какая-то гадина его любимую своим языком морать ответом и данной стала хлопнувшая дверь а в стену полетел уже стул новый письменный прибор пока не принесли так что ничего и стул стерпит она стена ей положено еще у них мнение там какое то немного ли все эти твари на себя берут с королем спорить гр Казалось бы больше Эдану сабину довести было нельзя. но Эдана франческа в ее покоях. Градус кипения от ярости скакнул в заоблачные дали. Эданна зашипела так, что ей позавидовала бы рота кипящих чайников и минимум три вулкана. Тебе что здесь надо дрянь. Такого приема Эдана Франческа не ожидала, и даже растерялась как-то. Привыкла за последние годы. Она любовница принца, и никто, вот никто не смеет с ней так разговаривать. Кланяются, прогибаются, могут шипеть в спину, могут подпустить чуточку яда, но чтобы в лицо хамить с порога, до да такого уж лет 15 не было, с тех пор, как она мужа похоронила. Отвыклая Данна и как-то даже растерянно промямлила. «Я про казнь хотела узнать. Сколько там наврали?» Эданна уперла руки в бока. «Про казнь?» «Да, да», — начала приходить в себя Ческа. «Впрочем, кто бы дал ей время?» «Про казнь, значит. Про розу, про плаху, которая теперь черная с серебром, про палача, который уходит грехи замаливать». Ческа машинально кивнула. «А ну пошла отсюда!» — рявкнула Эдана Сабина. «Будет тут еще каждое «б» меня расспрашивать». Двери в комнаты были открыты, слуги собирали вещи и прислушивались. И, кстати, были во многом согласны с Сабиной Чеприани. Короля за его поступки презирали, королеву жалели. Ческа задохнулась. «Ты сгниешь в крепости!» «А может, сразу на плаху?» Мягко уточнила Эданна Чепряни. «Как королеву, а?» Ческа сделала шаг назад. Эданна Чепряни надвигалась решительно и неотвратимо. «А коли уж на плаху, так я последнюю волю королевы-то исполню. Хотела она тебя на обрить. Ну, я так повыдергиваю. Распущенные волосы — это красиво. И так нравится королю. Эдане Чаприане тоже понравились. Вцепилась она в Ческу с такой душой, что виск понесся по всему дворцу. Слуги вбегали и застывали на месте. Как-то не каждый день такое увидишь. Чтобы одна благородная Данна методично выдирала пряди волос у другой, не менее благородной. Сопротивление. Эда на чепряне весила раза в два побольше чески, и своим весом пользовалась умело. А пара царапин! Ладно уж, за такое не жалко. Наконец, взбешенную Сабину оттащили от изрядно полысевшей Франчески, и та с воплями и слезами кинулась жаловаться королю. Сабина с удовольствием осмотрела комнату. Ну! Что тут скажешь? Хорошо, но мало. Надо бы наласа, а она только проредила. Но вдруг еще повезет. А что у нее из повреждений? Пара царапин на шее, пара на груди. Эданна, позвольте, это надо промыть. Дан Виталис, принимавший непосредственное участие в растаскивании, только головой покачал. Загноиться может. Эданна тряхнула головой. «Промывайте. Пойду на плаху здоровой». Дан Виталий скачнул головой. «Это вряд ли, чтобы на плаху. Тут все королевство хохотать будет. Но шума будет много». А Эданна и не сомневалась. Но на душе было легко и приятно. Давно хотелось, знаете ли. Лекарская доля такова. Приходится оказывать помощи тем, кому хочется, и тем, кого в гробу видал бы. Сам бы уложил, а лечить надо. Так что спустя 10 минут Дана Виталиса пригласили и к Франчески. Франческе. Не повезло ей сегодня. Она кинулась было к королю, но его величество в гневе отправился на конюшню, решив разогнать Норов на прогулке. А когда он вернется? К вечеру. А вечером уже бал, и выглядеть на нем надо замечательно. То есть не удалось пожаловаться на раны по горячим следам. Потом поплачемся. А сейчас надо срочно приводить себя в порядок, чтобы народ по углам не шептался. Дан Виталис профессионально оценил работу Сабины. Замечательно постаралась и Данна. Скальп не сняла, но... Один, два, шесть... В восьми местах пряди были выдраны с корнями и клочьями кожи. Это не как бабы на ярмарке друг друга за волосье тягают. Нет. Эдан нарвала врага на смерть. До мяса. До кровавых клочьев. Вот оттуда из этих вырванных клочьев сейчас и текла кровь у Эданы Франчески. Кровь надо было остановить. Царапин не было, но синяков ей Сабина наставила от души. В том числе и этот, под глазом, чудом нос не сломала. Била то от души, широкой искренней. Франческа рыдала, клялась, что страшно отомстит, что король никогда не простит. Дан Виталий молча делал свое дело. И только под конец не удержался. Советую обзавестись телохранителями Эдана. Что? «Сегодня вас возненавидел двор, а завтра весь рвлин вам вслед плевать будет». «Что?» — взвизгнула Ческа. Но лекарь уже скрылся за дверью. «Ах ты! Гнусная, гадкая, клестирная трубка!» Дан Виталис даже и не услышал. И услышал бы. Какая ему разница? Мало ли кто и что визжит. Это уж точно не его проблема. Эдана Франческа запустила в стену коробочкой с румянами. Дурой она не была, и королю могла петь о чем угодно, но сама ситуацию оценивала здраво. Королева ее переиграла, чего уж там снова переиграла, снова выиграла. Умерла так, что ушла в легенды. Стала святой. Можно в голос кричать, что Сибелины дьявольские отродья. Да кто ж поверит? Никто. И никогда. Посмеются разве что. И что теперь делать? Она прекрасно понимала, что последует. Предложение руки и сердца, короны и трона, и... Дан Виталий справ. Всеобщая ненависть. Кому какая разница? И вообще, мало ли что там это быдло думает. В обычные дни Данна с этим была согласна. Но сейчас очень уж болели раны от выдранных клочьев кожи и мяса. А ведь это ее убить не хотели. А если захотят? Правда, нужен телохранитель? Да, наверное, да. Ческа решила поговорить об этом с Филиппо. И есть ли такой способ, чтобы ее все полюбили? Чтобы перебить эту. Королеву-мученицу. Только вот в глубине души она и сама знала. Нет. Ни способа, ни средства, ни зелья. Сказки — это. Про то, как ведьмы королевства зачаровывали. Если и бывало, то в такие незапамятные времена, что уши деревьев с той поры не осталось. И на толпу колдовство не действует. Всегда ведьм толпой одолевали, многолюдием. Так-то. Охрана. Пожалуй, что. карр Воронь крик от окна заставила Дану Ческу дернуться. На пол полетели еще несколько склянок, в этот раз уже сами по себе. На подоконнике сидел крупный ворон. Смотрел, поворачивая голову то так, то так. Черный! И с серебром. Там, где у обычных ворон было серое оперение, у него оно серебрилось. Да, Франческе наверняка показалось с перепуга, но... Легче ей от этого не стало. Кыш! неуверенно сказала она. Брысь! Карр! еще раз ответил ей ворон, и крепко долбанул клювом по стеклу. Посыпались разноцветные осколки. А наглая птица каркнула еще раз, словно расхохотавшись, и улетела прочь. Франческа завизжала и кинулась прочь из комнаты. Сплетни? Плевать ей и на сплетни, и на всех. Ой, мамочки, страшно-то как! Бал. Разноцветье огней и платьев. Музыка и танцы улыбки и смех, данные и Эданны. Так было всегда. Но не в этот раз. Что-то никто танцевать не торопился. И улыбались придворные весьма натужно. И с радостью было сложновато. «Ваше Величество». Слуга поставил на столик рядом с под поднос. Вино, фрукты. Филиппа наливался гневом. Коня он загнал так, что конюхи чуть всей конюшней не возрыдали. Это уже не вылечить, только пристрелить осталось. А вот ярость... Ярость осталась, и короля аж трясло от гнева. Как они вообще смеют, быдло проклятое? Сидела рядом с ним и Дана Франческа, уже рядом, как полноправная королева. Синяки были умело замазаны гримом, Волосы уложены в прическу. Она потом пожалуется. А сейчас... Сейчас бал. Филиппа мрачно сделал глоток вина. Пить он начал, как вернулся с прогулки. Вот и сейчас. Пил. Не слишком много, но упорно и уверенно. Часы пробили восемь вечера. И с последним ударом дверь бального зала распахнулась. Адриена тоже знала толк в торжественных появлениях. Влетел в распахнутые створки ветер, погасил свечи, взвизгнула и замолкла музыка. Только каблучки стучали по паркету. По залу шла Адриена Сибелин, гордо вскинув неотрубленную голову. Переливалось серебром нижнее платье, сливалось чёрным бархатом с распущенными волосами верхнее кольцо никто по- прежнему не видел а вот корону в черных волосах ту самую серебряную с черным камнем посредине шаг еще один две тени за спиной адриены обе в черных балахонах с серебром обе скользят за ней совершенно бесшумно и еще шаг филиппа не выдержал первым ты же «Ты мертва, мертва, мертва! Я сам приказал убить тебя!» Вскочил с трона, а вот следующий шаг сделать и не успел. Его лицо побагровело, потом почернело, голубые глаза окончательно вылезли из орбит, и Филипп Эрвлин покатился по ступенькам к подножию трона, к ногам супруги, к ее черным туфелькам с серебряными бантиками. Адриена даже не шевельнулась. Она и так понимала, что происходит. А вот Франческа... Эдана оказалась покрепче любовника, завизжала, кинулась к нему. «Филиппа! Филиппа, умоляю! Это всё ты! Ты!» Адриена посмотрела на нее с отвращением. «Я, королева Адриена Сибелин, приговариваю Эдану Франческу Велеце к смерти» за государственную измену, чернокнижие, участие в черных местах и убийство людей. Доказательства находятся у ордена доминиканцев. Приговор приказываю привести в исполнение немедленно. Один из балахонов сделал шаг вперед. Франческа завизжала, но... Уйти от Мии. От нее никто и никогда не уходил живым. Только кинжал свиснул вошел и Дани велеццы точно в горло в ямочку между ключицами. Адриена равнодушно оглядела два тела у подножия трона. Они лежали рядом: король и его любовница. любимая женщина, которая принесла столько зла, которая могла бы принести еще больше горя на ее землю. Унесите их в часовню, положите рядом. Он так хотел бы. Пусть остаются там на три дня, потом похороните рядом, в усыпальнице Ирвлинов. Да, Ваше Величество. Зал заполнили доминиканцы. Их было много. Так много. Человек тридцать, не меньше. Придворные замерли, понимая, что у них на глазах происходят исторические события. «Это вам не коронация». Тут все интереснее. О таком и правнукам рассказывают. Адриена прошла к трону, уселась на него. Один из монахов с поклоном подал ей принца. Королева обвела взглядом зал. Я Адриена Сибелин, приказываю, собрать завтра совет. Пока мой сын еще мал, я буду при нем регентом вместе с советом. Надеюсь, Дан Альметто, вы оповестите всех участников. Канцлер, и откуда только взялся, послушно поклонился Адриене. Ваше величество. Ваша воля закон для меня. Дан Батиста, Дан Брунелли, вы слышали. Поскольку кардинал Сантора умер, его должность займет отец Тамаза, присутствующий здесь. Ваше величество. Такой подставы доминиканец явно не ожидал. Но я... Хотя бы на какое-то время. Пока не найдется тот, кто сможет представлять церковную власть в совете. Да, Ваше Величество. Смирился монах. Адриена кивнула. Может она бы еще что-то сказала, но... пискнул малыш на ее руках. И... Все изменилось не стала королевой и воительницы. Осталась мать, которая с нежностью склонилась к кулёчку. «Что, мое солнышко?» Недовольный писк был ей ответом. «Кушать, да?» Адриена чуточку растерянно обвела взглядом зал. «Понятно же, надо кормить малыша, но...» «Ваше Величество, вы позволите?» Эда на чепряне, сияющая, словно ясно солнышко, ловким жестом добыла откуда-то большое покрывало. Кружево, черное, легкое. Его она и накинула на плечи королеве, а потом помогла расстегнуть платье. И через несколько минут малыш зачмокал, впившись в мамину грудь. А придворные вдруг поняли, что произошло. Сначала зааплодировал кто-то один, потом второй, третий. Ровно через пять секунд зал содрогнулся от воплей. Ура! Адриена улыбнулась. Она даже руку поднять не могла, поддерживала ребенка. Но люди все равно поняли. Король умер? Да здравствует король! И королева! В своих покоях Адриена упала на кровать. Вытянулась. Секундой позже слева упал Лоренса, Справа, Мия. Раскинулись, дружно выдохнули, поглядели в потолок. На нем затеяли, восплетались зеленые дубовые ветви. Сквозь них пробивалось солнце. Даже рвлины не решились изуродовать эту красоту. Это конец или начало? Тихо спросила Адриена. Начало, ответил Лоренцо, ловя ее руку и целуя запястье. Это только начало, любимая. И неплохое, согласилась Мия. Сейчас поваляюсь чуток, да пойду с меню за Фрая, пока Эва ему ничего не отгрызла. Да уж, буянка у тебя растет, фыркнула Адриена. Твой не лучше. Малышня решительно отказывалась жить друг без друга. Эванжелина требовала Чезары. Принц бунтовал без подруги. К малышу Дженаре они отнеслись достаточно спокойно. «Есть он? Ну и ладно. Пусть будет. Главное, чтобы их не разлучали». Адриена держалась одной рукой за ладонь Мии. Другой рукой сжимала пальцы Лоренцо и вспоминала. День был жутким. Ночь после всего случившегося тоже. Но день особенно. Хотя что они такого сделали? Доминиканцы просто приехали за наследным принцем и доставили всю компанию к себе в монастырь. И всех Лаца, и Зеки Фрая, и его детей, и малышню. Мия и Адриена с огромным удовольствием разобрали своих детей. Безумно тяжело, когда вынужден отдавать их. Уходить. Хорошо хоть был шанс вернуться. Хорошо, что они справились. А остальное? Кто бы запретил доминиканцам вход во дворец? Даже смешно как-то. И прошли. И Адриена с ними, и Феретти. Кто там будет смотреть подрясами? Подождали нужного момента и выступили. А уж как хорошо выступил Филиппа, сам сознался, сам помер, или не сам. Мия. Что, Риен? С королем твоя работа. Мия фыркнула. Не совсем, но и моя тоже. В чем именно твоя? Это не яд, отмахнулась Мия. Есть такое лекарство, разгоняет работу сердца сама понимаешь иногда оно замирает вот тогда надо адриена хмыкнула а если на здоровое сердце да если человек еще разволновался вот у него и разорвалось что-то сам виноват не волновался бы остался в живых мия не видела ничего сложного в своей работе и подряс, и у нее до сих пор была ливрея дворцового слуги Во дворец они прошли заранее. Дальше все было делом техники. Поймать слугу, поменять одежду, принести его величеству фрукты и вино. Мог бы и не пить. На болута. Будешь тут волноваться, когда перед тобой покойная супруга стоит. Кто его просил тебя приговаривать к смерти? Философски зевнула Мия. На кровать вспрыгнул кот и мявкнул на женщину. «А ты вообще молчи, комок меха. Вот что ты устроил?» Кот мявкнул еще раз. «А что он такого устроил?» «Да ничего. Проводил высокий рот, как положено». «Это хорошо и правильно. Так должно быть». Эданна Сабина вся расчувствовалась, мол, до последнего был рядом. «Он у меня молодец», — тихо сказала Адриена. Надо завтра поговорить с Марганой. Теперь-то можно? Мия виновато кашлянула. Мия? Риен. Маргана ушла. Она совсем ушла. Как? Вот теперь от Риени стало по-настоящему больно. Когда приговаривали ее, было противно. Да и с супругом тоже. Тьфу на него дурака. Но про бабушка. «Как?» «Я думала, она просто дойдет до эшафота. Нет? Вы же мне ничего не сказали!» Мия покачала головой. «Понимаешь, Риен, если бы она ушла из тела батистины раньше, та бы вернула над собой контроль, а потом и свой облик, и началось бы жуткое. Маргана точно знала, что надо пройти до конца» и разделила смерть с Батистиной. «Девчонка еще это. Можешь ее не жалеть. Она была просто избалованной наглой дрянью», — отмахнулась Мия. «Хотела убить меня, убила Рикардо». Голос женщины дрогнул. Ей было больно. До сих пор больно. За убийство мужа — казнь. За покушение на высокий род — казнь. Безоговорочная. «Считай, просто привели приговор в исполнение». Адриена только вздохнула. «Ладно, пусть она исчезнет. Я не знаю, что случилось с данной Демарко. Ее муж мертв, А куда она сама делась? Грабители, наверное». «Наверное», — согласилась Мия. «А Маргана? Она устала. Она хотела уйти, Риен. Понимаю». Но все равно больно. Лоренцо погладил любимую женщину по голове и постарался переключить разговор. «Риен, ты не будешь против, если я возьму на себя военную часть и гвардию?» «Нет», — отозвалась Адриена. «В самый раз. На тебе военные, на Мии...» «Внутренние дела королевства. Связи с криминалом у меня есть, крови я не боюсь. «Сеть будем налаживать», — согласилась Мия. «Канцлер мне нравится, но такое пролопоушить. Надо создавать тайную канцелярию». Адриена была с этим полностью согласна. Да и не потянет она все. А на ней бухгалтерия, денежные дела, экономика. И получится хорошая команда, даже с прагматичной точки зрения». Лоренца с ней связан обмануть или предать не сможет. Мия с ней не связана, но Эванжелину она любит без памяти. А Эви тесно связана с Чезаре. И у Адриены было подозрение, что... Почему бы и нет? У ее сына будет отличная теща, если что. А Адриена может сама вырастить себе невестку. И малыша Дженара вырастим, и к делу пристроим, И у Зеки Фрая мальчишки. Они здесь чужие. Тому, кто даст им возможность выбиться в люди, они будут преданы. Адриена подумала, что мыслит как свёкор, но совершенно не расстроилась. Филиппа III был умницей и замечательным королем. Не человеком нет. Как человек он был редко дрянью. А вот королем хорошим. Это, сынок, уж неудельным получился. Ну так бывает. Сколько ж нам еще предстоит сделать? Королевство переименовывать будем? Уточнила деловым тоном Мия. Зачем? Не поняла Адриена. Сибелины вернулись. И должны чем-то отличаться от узурпаторов. Пусть будет Эрвлин! все равно его земли то тоже мне достались и потом я все равно фамилию сменю на феретти что еще раз все переименовывать а лоренса сделал уже предложение заинтересовалась мия пока нет в тон ей отозвалась адриена но я надеюсь а <связывая> э <связывая> Такого напора Лоренца явно не ожидал. «Ты что, жениться не хочешь?» «Мау!» С одной стороны над беднягой Лоренцо нависла грозная сестра, рука которой тянулась, как в детстве, к уху брата. С другой — Адриена с карающей подушкой. С третьей распушился и навис кот, и лапа его явно тянулась к носу Лоренца. «Осознал?» «Уже хочу. Готов каждый день жениться. По два раза». Подушка ему по носу все таки досталась. Кот расчихался от полетевшего пера, спрыгнул с кровати и удрал на кресло. Чтобы не придавили. Мия посмотрела на это, вздохнула и отправилась к малышам. Что-то ей подсказывает, что Риен сегодня будет не до сына. «Ладно». Она малышню покормит и поспит с ними. Хотя во дворце и так все счастливы. Наследник же вернулся. Что это он, Топ сомневался. Там все родинки, складочки пересчитаны и описаны. Не подменишь. Конечно, не все счастливы. Но промолчат. А родня некой Франчески Велецы сейчас вообще брызнет во все стороны, как тараканы из-под карающего тапка. Оно и потише будет и спокойнее. Доминиканцы будут заняты уничтожением нечисти. Вон ее сколько удрала. Пока изведешь, замаешься. А сама Мия? Дана! Счастлив вас видеть! Перед Мией стоял Дан Сильвана Тедеска. Стоял, улыбался во весь рот. «Вы?» — искренне удивилась Мия, сто лет назад выкинувшая Дана из головы и памяти. «Я», — сознался Дан. «Дана, я так мечтал вас увидеть! Я так надеялся! Я так счастлив!» Он совсем не напоминал Рикардо. Светлые волосы, смазливое лицо. «Может, так и лучше?» Мия улыбнулась в ответ. «Теперь вы будете видеть меня часто, Дан. Ее Величество дает мне должность при дворе». «Какое счастье, Дана! Теперь-то я могу узнать ваше имя». «Можете», — согласилась Мия. Этот вопрос они уже обговорили с Адриеной. «Мия Банфанти. Скрывать свое имя, скрывать родство с Лоренцо, с Лацо, свою связь с Демарко... Нет, на это Мия была не готова. Значит, есть же готовое имя. А сходство с Мией Феретти? Бывает. Родня, хоть и дальняя. Документы Адриена обещала. Королеве достаточно приказать. Ладно, ладно. Сделает их булка, а потом они аккуратно подчистят реестр. И появится на свет Дана Мия Банфанти. Так и про бабкина фамилия забыта не будет, и преемственность. Эванжелина тоже станет Эванжелиной Банфанти. Рикардо ведь ее признать не успел, какое ей демарка. Да ей не нужно, и ни к чему. Дан Казима, может, и хотел бы оставить поместье потомкам Рикардо, но так оно Эви и достанется, только в развернутом смысле, вместе со всем королевством. Было у Мии подозрение насчет малышей. Что ж, она станет самой лучшей тещей в мире. И вообще, самой вырастить себе зятя. Какой роскошный шанс! Берем, еще как берем. Мия Банфанти. Красиво. Но Мия Тедеска было бы еще лучше. Вы за мной ухаживаете, Дан? «У вас есть в этом сомнения, Дана?» «Нет, но у меня есть дочь». Если она так же хороша собой, как и ее мать, двор ожидает немало потрясений. Поэтому девочке нужен отец, — кивнул Сильвана. «А отцу арбалет, лопата и алиби?» — подшутила Мия. Сильвана сообразил и расхохотался. «Закапывать поручим слугам». «А арбалеты у меня есть. Целая коллекция. Не желаете ли осмотреть, Дана?» Мия похлопала его по руке. «Может, со временем, Дан? Не гоните коней». Сильвана поклонился в полной решимости ждать, сколько потребуется. И Мия прошла дальше, к детям. Обернулась, погрозила пальцем, и мужчина расплылся в улыбке. Какая женщина! Когда он ее увидел первый раз, был очарован. И второй тоже. Даже беременная она была великолепна. А уж сейчас, дураком он будет, упуская такую возможность. И по любви, и по расчету, все ж королевская подруга, надо брать! И Сильвана решительно направился в ювелирный магазин. Женщины любят ушами, а уж если в этих ушках блестят драгоценные сережки... Поздно ночью, когда уснул весь дворец, Мия медленно вышла из детской. Прошла по коридорам, раскользила тенью. Часовня. Спуск вниз. И круглая комната, в которой больше нет алтаря. Пока нет. Мия медленно надрезала себе руку. Кровь закапала на пол в том месте, где лежала горка черно серебряной пыли. «Я возвращаю долг. Не надо заклинаний. Ничего не надо. Кровь, сила, желание. Так уж они договорились с Морганой. Чтобы спасти подругу, Мия была готова на всё». Даже на то, чтобы принять облик Адриены и умереть самой на плахе вместо подруги. Она просто не сказала об этом Лоренса, но допускала все. И то, что маленькая Эви останется без матери, и что брату придется оглушить и унести подругу. Мия даже не сомневалась: добром Адриена не пойдет и на такую замену не согласится. Не пришлось. Маргана предложила ей сделку. Она возьмет все на себя. Она пойдет на плаху, она умрет окончательной последней смертью. А взамен Мия займет ее место, не сейчас, конечно, после смерти. И работать для этого надо уже начинать. Сегодня Мия напитала прах своей кровью. Она будет повторять это раз в месяц, чтобы вырос зародыш кристалла. Чтобы, когда придет срок, к нему притянула душу женщины. Да так и осталось. Осталось, как и у Морганы. Человеческая душа, привязанная к кристаллу, не весть на сколько времени. Приемница Морганы Сибелин. Вечность. Как оказалось, она тоже конечна. И память людская. И нужен кто-то независимый, чтобы хранить память, чтобы подсказывать, чтобы помогать. Вот как Адриене, когда та пришла в подземелье. Мия не раздумывала. Если бы она была с кем-то связана, как Риен и Энса, тогда да, она бы задумалась. Всё же вечность без любимого человека — это тяжело. Маргана выбирала для себя но то Маргана. Высокий рот, и этим все сказано. Мии было бы страшно. С другой стороны, Рикардо ушел, и у нее не спелось, не сбылось, не удалось. Никого другого она также не полюбит, чтобы до края и за край. Этот Дан, Тедеска. Почему бы и нет? Может, они даже будут счастливы. Но разделить с ним вечность Мия не захочет. На свете есть лишь одно существо, которое она любит без меры и без памяти. Её дочь — Эванджелина. Вот чтобы приглядеть за Эви, за внуками, она останется. И Мия решительно сжала руку, понуждая кровь капать веселее. Рано еще сворачиваться. Надо еще немножко. Вот. Теперь есть. Интересно. Каким будет ее алтарь? Мия развернулась и отправилась обратно. Гадать нет смысла. Цена была названа. Она ее приняла. Теперь надо просто жить. Жить, любить, растить детей, радоваться каждому новому дню. Они справятся. Они справятся.